Когда художник повернулся и посмотрел вдоль аллеи и увидел Зыбина. А Зыбин сидел, скорчившись на лавочке, и руки его висели. Это было как раз то, что надо. Черная согбенная фигура на фоне белейшей сияющей будки, синих сосен и желтого, уже ущербного мерцания песка. Художник вспомнил что это кто-то из музейных, что их как-то даже знакомили, и крикнул, когда Зыбин хотел встать, «Не двигайтесь, пожалуйста, посидите пару минут!» Так. И тот послушно сел. В это время к нему подошли еще двое. Заговорили и уселись рядом. Художник поморщился, но зарисовал и их. Так, навеки вечные. На квадратном кусочке картона и остались эти трое. Выгнанный исследователь, пьяный осведомитель по кличке Овод. Все, видно, времена нуждаются в своем оводе. И тот, третий, без кого эти двое существовать не могли. Солнце заходило. Художник спешил. На нем был огненный берет, синие штаны с лампасами и зеленая мантилья с бантами. На боку висел бубен, расшитый дымом и пламенем. Так он одевался не для себя и не для людей, а для космоса, Марса и Меркурия, ибо это и был гений первого ранга Земли, и всей Вселенной, декоратор и исполнитель театра оперы и балета имени Абая Сергей Иванович Калмыков, как он себя именовал. И мудрые марсиане, наблюдающие за нами в свои сверхмощные устройства, удивлялись и никак не могли понять, откуда же среди серой, одноцветной и однородной человеческой плазмы... Вдруг вспыхнуло такое яркое, ни на что не похожее чудо. И только самые научные из них знали, что называется это чудо фантазией. И особенно ярко распускается оно тогда, когда Земля на своем планетном пути заходит в черные, затуманенные области рака или скорпиона, и жить в туче этих ядовитых радиаций становится совсем уже невыносимо. А случилась вся эта невеселая история в лето от рождения вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина, 58-е, от Рождества Христова, в 1937 недобрый, жаркий и чреватый страшным будущим год. 10 декабря 1964 5 марта, 1975 года Москва. Конец книги. Май 1989 года читал Вячеслав Герасимов.